Глава одиннадцатая, Ника. Мы встречаемся месяц, и мажор действительно становится моим грязным секретом, о котором не могу рассказать никому. К счастью, за рамки он не выходит. Но каждую ночь на меня наваливаются стыд, чувство вины и грусть. И только надежда на то, что спасу брата, помогает не захлебнуться горем и как-то выплывать на поверхность. В один из погожих деньков, выходной, решаю вывести брата на прогулку в парк. Он располагается неподалеку, даже не надо ехать на автобусе, просто переехать дорогу. «А мороженое купим?» Как обычно спрашивает брат о своем любимом лакомстве, а едва ввожу его кресло на зеленую аллею, где прогуливаются мамочки с колясками и влюбленные парочки. «Конечно, Саш, как же без мороженого?» Надавливаю на его нос пальцем, как делала в детстве, говоря Бип. «А давай на обратном пути купим маме торт. Она такая грустная, хочу ее порадовать». Почему бы и нет? Чуть не плачу, поддерживаю предложение брата, который не мог не заметить, что мама в последнее время скатывается в депрессию. Денег я собрала немало, но даже близко, не рядом с той суммой, что нужна брату. Вот если бы... Почувствовав неладное, смотрю вперед и замираю. Размашистые шаги Мерзоева я узнаю из тысячи. Сердце лупит во всю силу. От испуга даже коленки дрожат. Он идет прямо к нам, и кажется, что это не совпадение и не случайная встреча. Как он нас нашел? Зачем так подставляет перед братом? «Привет», — говорит, как ни в чем не бывало, достигнув нас. «Привет», — здоровается Сашка, подозрительно осматривая мажора. «Это кто?» Переводит свой взгляд на меня, считывая мою реакцию. «Я друг, и однокурсник твоей сестры», – неожиданно добродушно улыбается Халит. «Увидел вас и решил подойти». Брат что-то отвечает, Мирзоев снова улыбается, заводя непринужденный разговор. «И вот прежде чем я сама успеваю что-то понять, мы уже втроем направляемся в открытый кафетерий, расположенный в парке». «Отказать или одернуть Халида при брате не поворачивается язык, так что я молчу, позволяя ему взять за ручки кресло брата и отвести его к столику. Сажусь за него и утыкаюсь взглядом в принесенное мне меню». «Можно мне мороженое?» Робко спрашивает Сашка, видимо, заметив, какие цены указаны в меню. «Брат прекрасно понимает, что у нас нет денег, и раскидываться ими, заказывая мороженое за 850 рублей, позволить себе мы не можем». «Конечно, можно», – отвечает Мирзоев, опережая меня. «Хоть двойную порцию». С трудом сдерживаюсь, чтобы не нахамить, но, видя, как сияет лицо Сашки, одергиваю себя. «Ника, что ты будешь?» – заставляю вздрогнуть, спрашивает он, наверное, впервые обращаясь ко мне по имени. «Обычно-то я для него губастая». «Холодный кофе», – флегматично отвечаю я. «А на десерт?» – не отступает, сканируя меня своим взглядом лазером. «Ничего, спасибо. Решительно отказываюсь. И так чувствую себя ужасно из-за того, что он вечно кормит меня. Мало того, что привозит мне почти каждое утро завтрак, когда успевает заехать за мной, так еще и обедами угощает. Кому, расскажешь, не поверит, что парень готов платить за то, что возит девушку по ресторанам, так еще и личным водителем подрабатывает. Вообще, все, что происходит в моей жизни с появлением в ней Мирзоева, напоминает какую-то комедию ошибок». «Я уволилась с работы и подрабатываю девушкой мажора». «Ух ты!» – выдергивает меня из мысли восхищенный возглас брата. «Оказывается, Халит не только успел сделать заказ, но его еще и принесли, пока я витала в своих невеселых думах». «Вот это да!» – продолжает восхищаться Сашка своим мороженым. «И на самом деле есть чем. То, что ему принесли, было просто мечтой сладкоежки, коим и являлся мой брат». Несколько видов шариков мороженого было украшено посыпкой, вафлями и разными сахарными фигурками. Меня мажор также не оставил без десерта, хоть я и отказалась от него. Мой любимый синабон стоял передо мной, и я просто не смогла не улыбнуться. Что не говори, но такие мелочи в Мерзоеве просто не могли не трогать. «Только ешь медленно, пожалуйста, помни, что не можешь заболеть, прошу я». «Ага», – беря вафлю и обмакивая ее в мороженое, кивает Сашка, тут же отправляя ее в рот. «Ешь», – показывает взглядом мне на булку Халит, – «я начинаю потихоньку отщипывать от сдобы кусочки и есть, наслаждаясь нежным вкусом. Себе он взял лишь капучино, который медленно пил, внимательно наблюдая за мной, чем, как обычно, смущал. Этот взгляд голодного хищника пугал и волновал, но в последнем я не была готова признаться даже самой себе». «Это твой парень?» – спрашивает Сашка, когда мы поднимаемся в лифте. «Халид проводил нас до самого подъезда». «Не совсем», – уклончиво отвечаю я, не зная, что еще сказать. «Он хочет им быть?» – продолжает допытываться брат. «Все-то ты хочешь знать!» – постаралась я соскочить с темы, переводя все в шутку. «С одной стороны, можно было бы сказать, что он действительно пытается ухаживать за мной, ведь это решило бы многие проблемы. С другой, вдруг мама захочет с ним познакомиться? Не потащу же я мажора к себе. Да и ему что скажу?» «Я уже взрослый», – насупившись, бубницашка. Сашка. «Конечно, взрослый, Саш». Разве я что-то говорю против этого? Просто мы сами еще с ним не решили, кто мы друг другу». «Он вроде ничего», – пожав плечами и улыбнувшись, одобряет мажора брат. А я улыбаюсь. Такой серьезный, прям маленький мужчина. «Давай только маме не будем пока про него рассказывать». Наклоняюсь к самому уху брата, прежде чем нажать на звонок квартиры. «Но проблема моей тайны отходит на второй план, когда на следующий день брата отвозят в больницу на скорой». Ему стало плохо внезапно, ночью. С просони мы даже не поняли, что случилось. Я сориентировалась быстрее и вызвала скорую, на которой нас и привезли в детскую больницу. Пока мама устраивала Сашку в палате, я беседовала с лечащим врачом, к которому пробилась не без труда. Сначала ждала утра, потом долго плутала по коридорам, спрашивала, где его найти, затем ждала, пока он проведет обход, и, наконец, зашла к нему в кабинет дала ему карту брата, которую он изучал с задумчивым видом, смотря то на ворох пожелтевших потрепанных бумаг, вклеенных в нее разными врачами, то на меня. Мне хотелось видеть сочувствие, но я видела только равнодушие усталого человека, для которого все пациенты одинаково равны и на одно лицо. Если только у них нет миллионов на счету, но такие этому обычному врачу городской больницы не попадаются». «Вам же уже говорили, что операция решит большую часть ваших проблем». «Да, мы ждем своей очереди», – произношу неуверенно, стараясь не расплакаться. Перед глазами так и стоит бледное, испуганное лицо брата, проснувшегося от боли ночью. «Ждать я вам не советую, раз приступы участились. Попробуйте продвинуть ребенка по очереди или найдите деньги на срочную операцию. Он говорит все то, что я и так знаю». Будут деньги, будет операция. Все упирается в эти чертовы бумажки. Как назло, суровым напоминанием о том, кто может эти деньги дать, на телефоне всплывает сообщение от мажора с требованием спускаться вниз. Он уже ждет меня возле дома. О парах я уже позабыла, как и о том, что Халит должен за мной заехать. Смахиваю сообщение и напрочь забываю про Мирзоева, пытаясь разузнать хотя бы что-то, обнадеживающее о брате». Не получив того, чего ждала, выхожу из кабинета и опускаюсь на пол, сползая по стене в узком холодном коридоре с белыми стенами. Отчаяние вытягивает из меня все силы. Я даже плакать не могу, закостенела от боли. Хочу лишь одного, чтобы брат поправился. Наполняюсь решимостью, чтобы написать сообщение мажору, как вдруг передо мной оказывается он сам. Стоит прямо рядом со мной и смотрит сверху. «Откуда ты тут?» Выдыхаю ему в лицо, когда он подхватывает меня под локоть и поднимает, ставя на ноги. «Не сиди на полу, застудишься», – отвечает Шарик глазами по моему лицу без единого грамма косметики. «Черт, я должна его соблазнять в таком виде?» «Халит, как ты меня нашел?» «Продолжаю допытываться. Все это очень странно. Его тут быть не должно. Он никак не мог узнать, где я нахожусь. Никак не мог отыскать меня». «Не нервничай, губастая. У тебя в телефоне маячок. Берет из рук мой телефон и трясет ему меня перед глазами». «Зачем ты это сделал? Следил за мной? Выхватываю телефон и хочу уйти, но он не пускает. Руками заграждает путь, прижимая меня к стене». «Это не важно. Я просто хотел знать, где ты. Для удобства». «Любишь контролировать свои игрушки? Это вообще-то вмешательство в личную жизнь». «Зато теперь я здесь. Ты успокоишься или нет?» Начинает злиться, командным голосом заставляя меня подчиниться. «Что с братом? Ты же из-за него тут?» «Ему стало плохо. Мама сейчас с ним в палате. А я говорила с врачом. Нужна операция». «Сегодня будут делать или когда?» «Зачем ты спрашиваешь? Злюсь, не хочу отвечать, не хочу, чтобы вмешивался, хотя это именно то, что мне нужно, чтобы он спросил, а я ответила, назвав цену и услугу, которую ему окажу. Это же так просто. Ну, Вероника, что ты ведешь себя как ломака? Но я все тяну и тяну, не в силах сказать прямо, что мне надо, и заключить ту самую сделку, которой так боялась». «Мне надоело огрызаться. Я хочу помочь», — смягчает тон, и вместе с этим я, поникнув, прячу лицо в ладони. «Ну же, ну же, надо решаться!» Встряхнувшись мысленно, убираю руки от лица и говорю прямо. «Халит, ты же хотел меня. Заплати за операцию, я дам тебе все, что ты хочешь. Мне нужен миллион рублей. Уж прямее некуда». «Как это, Ника?» – в шоке спрашивает мама, когда я сообщаю ей о том, что Сашу переводят в другую больницу для предстоящей операции. «Нам же еще не одобрили квоту и...» «Друзья помогли, мам». Обрываю я ее. «Надо сделать все быстро. Ты поезжай за бумагами домой, а я тут разберусь. Нахожу я предлог, чтобы выпроводить ее из больницы, пока Халит звонит куда надо и договаривается». Оказывается, помимо прочего, его отец – владелец огромной частной клиники, в которой нас без труда примут и прооперируют, стоит мажору попросить. Мирзоев ничего не ответил на мое предложение, просто просканировал меня своим пронизывающим взглядом и отправил сообщить новость маме. Но сказать ей о том, что мой парень оплачивает нам операцию, я не могла. Мама ведь не дура, сразу поймет, что что-то не так. Хожу в палату, где брат под воздействием обезболивающих чувствует себя терпимее и успокаиваю его тем, что все будет хорошо и скоро все его мучения закончатся. «Я боюсь, Ник!» – тянет он, когда я говорю ему про операцию. «Чего это, глупый? Ты просто заснешь и проснешься здоровым. Убираю я волосы с его лба. Конечно, тебе предстоит физиотерапия, но ты сможешь сначала встать на ноги, а потом и ходить». «Вот увидишь, Сашка, жизнь полностью изменится». «А откуда деньги?» – не по-детски серьезно спрашивает он. «Мои друзья помогли. Рассказываю я ту же байку, что и маме. Позвонили знакомому, когда узнали, что ты в больнице, и он все организовал». «Правда?» «Ага», – уверенно киваю я. «А теперь отдыхай. Скоро мы поедем в частную клинику. Мама поехала за оставшимися дома файлами». «Ты можешь сделать так, чтобы мама думала, что мы прошли по квоте?» «Прошу я Халида, когда позже он садится рядом со мной на скамью в коридоре». «Я уже позаботился об этом», — говорит Мерзоев. Его холодность удивляет, учитывая то, что он получил, что хотел. Где радость и чувство одержанной победы? «Спасибо. Благодарю его, не знаю, что еще сказать». «Мне самой не верится в то, что я предложила ему секс за деньги, и он согласился. Кто платит миллион за ночь с девушкой? Хотя вопрос не в одной ночи, конечно. Я ведь продала себя в бессрочное рабство». «Теперь только Халит решает, когда я стану свободной. Но все же странно, что он готов платить девушке за внимание. За ним ведь чуть ли не весь универ бегает. Красавец, спортсмен, еще и богат. Естественно, все это не оставляет равнодушным женскую половину нашего учебного заведения. Я попросил отца повлиять на скорость диагностики и провести операцию как можно быстрее. У него в клинике лучшие специалисты, так что можешь не волноваться». Все тем же бесстрастным тоном продолжает он, вызывая во мне волну облегчения. «Отцу?» – не сразу догоняю я. «Что ты ему сказал?» «Что моему другу требуется помощь», – коротко отвечает он. «И он не против, что ты готов выложить такую сумму на помощь другу, которого он даже не знает?» – удивляюсь я. «Мой отец всегда выполняет мои просьбы. А мама невольно вырывается у меня. Я почему-то никогда не задумывалась о его жизни вне стен универа». Ее нет, внезапно становясь жестким, отрезает он. Мне очень жаль. Закрыли тему, чеканит он. Пошли завтракать, тебя все равно не пустят на скорой. Поедим и отправимся следом. Встает он и тянет меня за руку. Но... Никаких но, губастая. Начинай слушаться и исполнять свою часть уговора.